Нэнси Уилсон Росс, Дайсетсу Тайтару Судзуки, Дзен и искусство живописи. Из книги Дайсетсу Тайтару Судзуки, Дзен и японская культура. 1959 год. Среди многих особенностей японского искусства можно назвать стиль одного угла, который создал Байан, Маюань. Год рассвета. 1175 1225 один из величайших художников Южный Сун. Стиль одного угла психологически связан с японской традицией бережливой кисти, когда изображение на бумаге или шелке делается при помощи минимального количества линий. И то, и другое полностью соответствует духу Дзен. Простая рыбацкая лодка на воде, покрытая мелкой зыбью. Этого достаточно, чтобы зритель ощутил безграничность океана, мир и спокойствие, проникся дзенским ощущением одиночества. Кажется, что лодка только чудом держится на воде. Действительно, это весьма примитивное плавательное средство, не имеющее никакого механического устройства, Для сохранения равновесия среди бурных волн, ничем не защищенная от превратности природы, совсем не похожа на современные океанские лайнеры. Но именно эта беспомощность есть достоинство маленькой лодочки, и по контрасту с ней еще острее ощущается непостижимость Абсолюта, обнимающего собой и лодку, и весь мир а одинокой птице на голой ветке. Птицы, в которой нет ни одной лишней линии или тени, достаточно, чтобы показать нам одиночество осени, когда дни становятся короче, а природа начинает сворачивать все еще великолепный ковер буйных красок лета. О похожей картине смотри Дайсетсу Тайтаро Судзуки «Очерки о дзенбуддизме 2006 год». Здесь воспроизводится рыбацкая лодка как один из наиболее ярких образов. Такой рисунок заставляет человека задуматься, обратиться к своей внутренней жизни. Если уделить ей достаточно внимания, она щедро рассыплет перед вами свои несчастливые сокровища. В этом и состоит признание полной отчужденности от множества что в японской эстетике называется «ваби». Слово «ваби» буквально означает «бедность» или в отрицательном смысле «непринадлежность к модному обществу». Быть бедным значит не зависеть от внешнего, но на наносного, славы, денег, репутации и чувствовать внутри себя нечто гораздо более ценное, то, что намного выше сиюминутности – и положение в обществе. Это, в сущности, и есть ваби Вести жизнь в ваби означает довольствоваться небольшим домом, наподобие того, что описал Генри Дэвид Таро, комнатой, где лежат лишь два-три татами, маты, стоит тарелка с овощами, собранными на соседнем поле, и слушать, как по крыше тихо стучат капли весеннего дождя. Я еще расскажу вам о вабе, но сейчас хочу подчеркнуть, что этот стиль укоренился в культурной жизни японского народа. Действительно, почитание бедности, наверное, наиболее подходящий культ для такой бедной страны, как наша. Несмотря на современную западную роскошь и удобства, которые вторглись в нашу жизнь, в нас сохраняется неискоренимое стремление к культу Ваби. Даже в интеллектуальной жизни ценится не богатство идей, не яркость мыслей и не выстраивание сложных философских систем, находиться в спокойном согласии с таинственной задумчивостью природы, ощущать себя единым со всем миром – вот что привлекательнее для нас – по крайней мере, для некоторых из нас. Хотя мы и цивилизованы, хотя и воспитаны в искусственно созданном окружении, во всех нас есть внутренняя потребность в той особой простоте, которая близка к естественному состоянию жизни. Поэтому горожане и находят удовольствие в том, чтобы летом выехать на отдых в лес или отправиться в пустыню, или открыть какой-нибудь новый маршрут. Мы снова хотим прильнуть к груди природы и ощутить биение ее сердца. Дзенский образ мыслей, отметающий все искусственное и проникающий в самую суть, помогает японцу не забывать первооснову, пребывать в согласии с природой и уметь ценить ее безыскусную простоту. Дзен не любит той изощренности, которая лежит на поверхности жизни. Ведь сама по себе жизнь проста. И только когда начинаешь познавать ее, анализируя и размышляя, она предстает каким-то клубком противоречий. Весь мощный научный аппарат до сих пор не в силах разгадать загадку жизни. Но плывя по течению, мы понимаем жизнь без труда, осознаем ее бесконечную множественность и все ее хитросплетения. Наверное, самая характерная черта восточного человека – способность увидеть жизнь изнутри, а не снаружи. А дзен лишь усиливает эту способность. В живописи как нигде можно пренебречь формой, если больше внимания уделить значению духа. Стиль одного угла и скупое использование мазка тоже помогают отойти от привычных правил. Там, где вы ждете увидеть линию или сплошь закрашенное пространство или какой-нибудь гармоничный элемент, вы не увидите этого, и все же... Именно оно неожиданно пробуждает в вас чувство удовольствия. Да, в рисунке есть ошибки и неточности, но вы словно не чувствуете этого. Несовершенство становится выражением совершенства. Оказывается, красота не всегда состоит в совершенстве формы. Излюбленный прием дзенских художников – воплотить красоту в несовершенстве или даже в уродстве. Если же красота несовершенства еще и сопровождается старостью, грубоватой простотой, то возникает саби, которые высоко ценят японские знатоки. Впрочем, древность и простота могут быть лишь кажущимися. Если объект искусства передает Пусть даже поверхностно дух исторического периода в нем есть Саби. Саби это грубоватая простота, архаическое несовершенство, кажущаяся упрощенность или легкость исполнения, богатство исторических связей, последнее, впрочем, не обязательно, и, наконец, то необъяснимое, что и делает тот или иной объект, произведением искусства. Посуда, который пользуется в чайной комнате именно такова. Художественный элемент, входящий в понятие саби, которое буквально означает одиночество или уединение, весьма поэтично выразил чайный мастер Кудзивара Садае 1162 й 1241 год Он писал «Когда выхожу я к той рыбацкой деревушке На закате осеннего дня Не вижу ни деревьев в цвету Ни пестрых кленовых листьев Уединение само по себе Настраивает на размышление И чуждается каких-либо внешних проявлений Оно может представать жалким Незначительным, ничтожным, особенно по сравнению с современным западным стилем жизни, когда человек остается один, не слышит гудков пароходов или треска шутих, а видит только бесконечно изменчивые формы и немыслимо разнообразные цвета, со стороны это действительно не так уж интересно. Возьмите какой-нибудь рисунок в технике Суми Э, изображающий, допустим, Кандзана и Дзитоку, Ханшань и Шиде. Выставьте его в любой европейской или американской галерее и понаблюдайте за тем, как будут рассматривать его люди. Примечание. Канзана и Дзитоку. Дзенские поэты, отшельники династии Тан. Собрание их стихотворений – «Канзан-си», «Хань-илань» или «Сан-рай-си», «Сан-лай» или «Сан-нин-си», «Сань-инь» – дошло до наших дней. Образы Канзана и Дзитоку были излюбленной темой дальневосточных художников. Есть что-то трансцендентное в их свободном облике то, что привлекает нас даже сегодня. Идея уединения принадлежит Востоку. И лучше всего она воспринимается именно там, где родилась. Уединение может выглядеть не только как рыбацкая деревушка осенним вечером. Оно может быть и пятном яркой весенней зелени, И это правдоподобие еще сильнее выражает идею саби или ваби. Ведь эта зелень и есть сама жизнь посреди зимней пустыни. Тем, кто восхищается вишней в цвету, как охотно показал бы я весну, что светится в клочке зелени в горной деревне, занесенной снегом. Фудзивара и Этака 1158-1237 годы. Это стихотворение привел один старый чайный мастер как пример яркого выражения идеи Саби. А Саби, в свою очередь, это один из четырех принципов, на которых основана чайная церемония. Тяно-ю. Маленькое зеленое пятно всего лишь робкое начало жизни, пока еще слабый и беспомощный. Но тот, кто видит, поймет, что весна упрямо пробивается из-под толстого слоя снега. Можно сказать, что это фантазия, вызванная к жизни разумом, но не менее верно и другое. Это сама жизнь, а не просто ее робкое проявление. Для художника эта крошечная зеленая точка также полна жизни, как целый лук, покрытый травами и цветами. Можно, пожалуй, назвать это загадочным художественным чувством. Асимметрия – еще одна особенность японского искусства. Очевидно, она выросла из того самого стиля одного угла, который изобрел Баен. Самый очевидный и яркий пример здесь – расположение зданий в буддийской архитектуре. Основные здания, крепостные ворота, зал Дхармы, зал Будды и другие могут строиться вдоль прямой линии, а вот различные вспомогательные сооружения – а иногда даже и те, о которых говорилось выше, не расположены симметрично по обеим сторонам здания, подобно крыльям. Наоборот, они в беспорядке разбросаны вокруг, отвечая особенностям ландшафта. Вы сами убедитесь в этом, если побываете в каком-нибудь горном буддийском храме, например, в святилище Иаясу в Никко. Можно сказать что асимметрия весьма характерна для японской архитектуры этого типа. Особенно явно заметен этот принцип в устройстве чайной комнаты и в элементах, связанных с ней. Посмотрите на потолок, который может быть оформлен, по меньшей мере, в трех разных стилях, на посуду, которая используется в чайной церемонии, на расположение каменных ступеней и плиток в саду, можно найти много примеров асимметрии, несовершенства или стиля одного угла. Некоторые японские моралисты пробуют объяснить это пристрастие японских художников к асимметрии и условным, даже скорее геометрическим формам, тем, что люди, воспитанные в этой вере, Считают, что нужно не выставлять себя на показ, а наоборот, всячески скрывать. И эта склонность к преуменьшению собственной значимости проявляется именно в искусстве. Например, когда художник оставляет незаполненной центральную часть картины. Но, на мой взгляд, это не совсем так. Не точнее ли будет сказать что художественный гений японского народа был вдохновлен Сэнгай-учением дзен, о том, что каждая вещь совершенно сама по себе и в то же время воплощает природу всеобщего, которая принадлежит единому. Далеко-далеко ветер относит дымок с горы Фудзи. Кто знает что мыслям моим суждено. Учение об аскетичной эстетике менее фундаментально, чем эстетика дзен. Художественные импульсы первичнее, неосознаннее, чем моральные побуждения. Призыв искусства непосредственно направлен в сердце человека. Мораль регулятивна, искусство же креативно. Одно навязанное извне, другое неукротимо рвется изнутри. Дзен крепчайшими узами связан с искусством, но не с моралью. Он может существовать без морали, но не без искусства. Когда японские художники создают произведения, несовершенные с точки зрения формы, они могут намеренно увязывать свое творчество с нормами морального аскетизма, Но все же не следует придавать особого значения ни их собственной интерпретации, ни тому, что говорят строгие судьи. Наше восприятие, в общем-то, не самый надежный критерий оценки. В любом случае, асимметрия свойственна искусству Японии, это одна из причин некоторой неформальности и интимности японского искусства. Симметрия внушает ощущение грациозности, торжественности, даже некоторой помпезности, то есть всего того, что связано с логическим формализмом или построением абстрактных идей. Часто считают, что японцы не склонны к интеллектуальным занятиям или философии, потому что их культура якобы не отягощена интеллектуальностью. Я полагаю, что это мнение возникло именно из-за любви японцев к асимметрии. Интеллект тяготеет к равновесию, тогда как японское искусство, напротив, склонно игнорировать и нарушать его. Неравновесие, асимметрия, один угол, бедность, саби или ваби, простота. Уединение и родственные им идеи – вот самые заметные и характерные черты японского искусства и культуры. И все это происходит из истины дзен, которая гласит, что одно заключено во многом, а многое в одном. Или лучше сказать, одно остается одним во многом.